Перезапуск конца света. Том 3. Автор Гухи. Озвучил Эурон. Перевел Номиус. Глава 1. Когда группа линчала добралась до столицы, они заметили, что количество падальщиков, которые они встречали на своем пути, становилось все меньше и меньше. После того, когда они достигли внутренних районов города, живые мертвецы, практически полностью исчезли, однако им начали встречаться перевернутые военные грузовики и человеческие трупы, одетые в камуфляжную форму. На зданиях по обе стороны от дороги были размещены рисунки надгробий, которые выступали памятью о всех тех погибших людях, благодаря которым здесь было относительно тихо. Также на зданиях красовались надписи, сделанные при помощи красной краски и огромные стрелки, того же цвета, они указывали в центр города, где размещалась база выживших, последняя линия обороны страны. Эта ярко-красная стрелка была словно последней луч надежды в непроглядной тьме этого мира. Никто точно не знал, сколько людей смогли сохранить свои жизни благодаря этим надписям, но все они могли с уверенностью сказать, что это число точно было не маленьким. Группа линчала также направилась в ту сторону, куда указывала стрелка, и по прошествии некоторого времени они достигли крепости, в которой укрылись все оставшиеся выжившие. Стены крепости были изготовлены из смеси деревянных брусков и бамбука, а за ней стояли танки и прочая бронетехника. Всё это внушало чувство безопасности и какого-то подобия спокойствия. В это же время... С другой улицы выехал военный грузовик, в котором сидело несколько десятков выживших. Все эти люди обладали бледными, осунувшимися лицами и потрёпанной или даже порванной одеждой. Эленчао вынес линшую из своего пространственного измерения 1, и вся их группа направилась прямо к воротам крепости. Возле ворот стоял солдат, на вид которому было приблизительно 30 лет. Сперва он проверил документы у водителя грузовика, и лишь после того, как машина проехала через ворота, он направился к линчалу и остальным. Солдат внимательно осмотрел группу линчала и удивленно отметил про себя, что все они выглядели на удивление чистыми и здоровыми. Все остальные выжившие, с которыми он сталкивался ранее, носили грязную и зодранную одежду, и их тела были сильно истощены от усталости и голода. Более того... В этой группе собрались люди разных возрастов и пола. Среди них даже была девочка лет семи или восьми. Мужчина, конечно же, понимал, что принять такую девочку в свою группу решился бы не каждый, так как она явно будет тормозить всех остальных. Все это показалось ему невероятно удивительным. Спустя минуты осмотра, его взгляд в значительной степени смягчился, и он сказал «Следуйте за мной». Ленчао взял на себя инициативу. и уверенно направился за солдатом. Лишь после того, как их негласный лидер последовал в крепость, все остальные также пошли за ним. Пань Сянюй с опаской осматривал эту человеческую базу выживших. Все это время она вела себя крайне сдержанно и не смела сказать даже слова. Касаемое десяти падальщиков, то в данный момент они были перенесены в пространственные измерения линчао. Следуя за солдатом, их группа прошла через ворота, и оказалась на базе. Линчао сразу же обратил внимание, что в непосредственной близости от деревянного забора большое количество выживших строило бетонную стену. В данный момент ему уже удалось возвести ее на высоту примерно 8 метров. Более того, толщина этой стены составляла приблизительно 30, а то и 50 сантиметров. С точки зрения эффективности, такое оборонительное сооружение смогло бы сдержать любого монстра, не достигшего золотого уровня. На обочине дороги, прямо за воротами крепости, было припарковано большое количество грузовиков, которые занимались сбором и перевозкой выживших. Из одного такого грузовика, который только что выехал в крепость, начали выбираться люди. Солдат, который привел группу линчава, обернулся и, указав на этих выживших, сказал «Следуйте за ними на проверку. Вас возьмут кровь и проверят на заражение». «Если с вами всё в порядке, то вам организуют место жительства». Услышав слова солдата, Ютьянь нахмурился. «Мы не заражены, посмотри, у нас даже ран нет!» «Это правило, которому обязаны следовать все выжившие, которые собираются остаться в нашей крепости!» Серьёзным тоном ответил солдат. Получив такой ответ, Ютьянь опустил голову и прошептал. «Оказывается, и бюрократам удалось выжить». Солдат привел группу Линчао к остальным выжившим и, подойдя к лейтенанту, который отвечал за проверку, объяснил всю ситуацию, после чего направился обратно на свой пост. После того, как солдат ушел, молодой лейтенант пристально посмотрел на Линчао. В следующую секунду его взгляд наполнился удивлением, так же, как и у того солдата ранее. Однако, он не стал ничего спрашивать и лишь кивнул и сказал – Все следуйте за мной. В медицинский зал на проверку. Не отставайте. Несколько десятков выживших смиренно последовали за лейтенантом. Среди всех этих людей группа линчала выглядела точно так же, как аристократы в окружении нищих простолюдинов. Над дверьми просторного здания красовалась надпись, которую сделали при помощи красной краски. Центр медицинской экспертизы У входа стояли два сотрудника в белых халатах, и после короткого разговора с лейтенантом они завели всех выживших в здание. Среди них всех больше всего нервничала Фан Сянюй. Как она пройдет проверку на наличие вируса, если она сама является настоящим падальщиком? Сдержащийся в ее теле вирус мог запросто заразить несколько миллионов человек. Можно было сказать, что она являлась смертельным источником вируса. Ленчао обернулся и с улыбкой на лицо кивнул. В тот момент, как Фансюни увидела улыбку парня, она почувствовала себя немного неловко. Но все же сделала глубокий вдох и последовала за остальными выжившими. Все сотрудники Центра медицинской экспертизы были обучены в белые халаты и антибактериальные маски. Один из помощников быстро выстрелил всех выживших в ряд, чтобы было легче подзывать их на проверку. Эти врачи проводили лишь один тест – анализ крови. Если в организме есть вирус, то 99% того, что его найдут. В тот момент, когда подошла очередь Фанься Ньюи, позади нее раздался тихий голос. «Расслабься и делай вид, что все нормально». Фанься Ньюи ошеломленно застыла на месте. И она даже думала, что ей все это просто послышалось. Однако следующую секунду ее удивление просто подскочило до небес. Врач полностью проигнорировал ее и взял кровь непосредственно у Линчао, который стоял прямо за ее спиной. Фан Сянюи быстро пришла в себя и поняла, что Линчао переломил лучи света и полностью вскрыл ее из вида врача. Именно таким способом девушка падлещик смогла избежать проверки и тем самым обнаружения и смерти. Вздохнув с облегчением, Фань Сё Ньюи направилась в сторону, где уже сидели другие выжившие, которые прошли проверку. По прошествии нескольких часов, доктор наконец-то вышел из лаборатории и, проверив отчет, овел всех собравшихся своим пристальным взглядом. «То из вас Чон Хау?» Все выжившие переглянулись, но вскоре один из них поднялся и ответил. «Это я!» Это был молодой парень с совсем обычной внешностью. Доктор пристально посмотрел на него, после чего покачал головой. «Вероятнее всего, ты пил воду из крана и подхватил небольшую инфекцию». Сказав это, он обернулся к молодому лейтенанту. отведите его в карантин». Услышав слова доктора, молодой парень побледнел и закричал. «Нет, это должна быть какая-то ошибка!» Солдат схватил Чанхэла за плечо. «Пошли!» «Нет, нет, я ничего не пил! Нет, я не хочу!» А закричал парень. Солдат нахмурился и одним движением выкрутил руку парня, после чего заключил его в наручники. «Даже не думай бежать! Здесь повсюду вооруженные люди!» Остальные выжившие, которые стали свидетелями этой сцены, даже не смели вымолвить и слова. После того, как парни увели, врач продолжил. «У остальных из вас нет признаков вируса, потому вы свободны. Вас уже ждет солдат, который приведет всех вас к месту жительства. Вы все обязаны каждые 10 дней приходить на повторную проверку». Когда Лин Чао Лин Ши и Ю Цянь, Вышли на улицу, они увидели грузовик и огромного мужчину, который выбрался с места водителя. Судя по одежде, он был вторым лейтенантом. следующую секунду к нему подбежал молодой лейтенант и, немного поговорив с ним, указал на группу линчала. «Это они». Второй лейтенант похлопал его по плечу и сказал. «Ты хорошо поработал. Среди них должна быть хорошая рассада». Примечание переводчика. Ранее было пространственное хранилище, а сейчас – пространственное измерение.